Глава 38, Макс. Думаешь, я проиграл? Что проиграл? Жизнь Йолы. Мне нельзя говорить с полицией, сказал я Космо. Они угрожали, что убьют ее, если я это сделаю. А я это сделал. Подойдите к телефону. упрашивал я вооруженных полицейских, прежде чем они нас арестовали. «Подойдите же!» — умолял я. «Женщина подтвердит вам, что моя дочь в опасности!» Никакой реакции. Крепкие, энергичные полицейские и глазом не повели. Говорили только самое необходимое. «Вы арестованы по подозрению в похищении ребенка и содействии этому преступлению». Последняя часть предложения была обращена к Космо, который посмотрел на меня без какого-либо выражения. Только сейчас я осознал, что до сих пор думал только о Йоле и о себе, но не о последствиях, которые вся эта отчаянная затея будет иметь для моего брата и его дальнейшего заключения. В следующий момент они надели на нас наручники, на голову светонепроницаемые тканые мешки и усадили в машину для перевозки арестованных. «Я понятия не имею, что они собираются сделать с Йолой», глухо сказал Космо. «Мы сидели рядом на неудобной жесткой металлической скамье, руки прикованы цепями, словно террористы. Как только мы придем в участок, я позвоню Тоффи». Они же нарушают тысячи правил. То, как они с нами обращаются. Он им покажет. Пообещал я Космо. Тот молчал. Судя по звукам и вибрации, машина ехала по мощеной булыжным камнем дороге. Не прошло и пяти минут, как автомобиль сбавил ход. Сделал полукруг и остановился, но мотор продолжал работать. Я услышал, как мимо прогрохотал товарный поезд и просигналил грузовик. Все где-то вдалеке. «Что происходит?» взволнованно спросил Космо. Но тут открылись задние двери. В кузов хлынул уличный шум. «Поехали!» — крикнул мужчина, который забрался внутрь. После того, как двери снова закрылись, он три раза постучал ладонью по стене перегородки, Потом, когда машина тронулась, сорвал у нас обоих мешки с головы. «Вы?» — ошеломленно произнес я. Напротив меня стоял тот самый жилистый мужчина с козлиной бородкой и дредами. «Где Йола?» — хотел выкрикнуть я. Первый, единственный и самый важный вопрос, который не давал мне покоя, но он опередил меня вопросом, что ты, подонок, сделал со своей дочерью? И ударил меня кулаком в лицо.